Глава 17. Ни Губерт, ни Герцогиня, войдя в Ротонду, не заметили, что пара безумных глаз следила за ними с расстояния не больше 20 ярдов. Алиса была в отчаянии. Завтра она уезжает отсюда и отправится в Шотландию, а к тому времени, когда она возвратится, Губерт весьма вероятно окончательно вычеркнет ее из своей жизни. Она действительно любила его со всей силой страсти, на которую была способна. Губерт же твердо намеревался показать, что совершенно к ней равнодушен и что Ванесса владеет его сердцем. Он винил себя в слабоволии и был полон решимости покончить со всеми недоразумениями. «Ответьте мне на один вопрос, Губерт». Попросила герцогиня, когда он облокотился об алюстраду ротонды, глядя в парк и повернувшись спиной к лавровым кустам. На какой вопрос? Любите ли вы теперь вашу жену? Я знаю, что вначале вы ее не любили. Да, Алиса, я люблю ее сильнее, чем кого бы то ни было прежде. Герцогиня издала легкий стон и бросилась ему на шею. Оскар Изаксон проводил свой отпуск в тихой деревушке невдалеке от Сент-Остоля. Хозяин гостиницы развлекал его иногда ловлей форели, и под этим предлогом он там поселился. На самом же деле всепоглощающее желание видеть Ванессу удерживала его здесь. Мысль о том, что она стала графиней и заняла совершенно недоступное для него положение, самым странным образом подействовала на его больное воображение. Он пылал страстью и в то же время ненавистью к ней. Он жаждал мести, жаждал уничтожить ее. Она не смеет наслаждаться ни своим положением, ни своим красивым мужем. С каждым днем безумие все больше овладевало Оскаром, и все большая горечь жгла его душу. Один или два раза побывал он в Сент-Остале у ручья, богатого форелью, Завел знакомство с управляющим, который рассказывал ему о времяпрепровождении гостей. Это он скрывался в кустах в ту ночь, когда Губерт услышал шорох и подумал о Гранастае. Безумец хотел все видеть, прежде чем нанести удар. Но когда он при лунном свете наблюдал за Ванессой и ее мужем, по-видимому, ссорящимися, у него не было с собой оружия. Его странное помешательство рисовало драматические образы. Мысль уничтожить хозяйку во время бала, который она давала, доставляла ему какую-то дьявольскую радость. Он спрятался в лавровых кустах возле ротонды, вооруженный на сей раз, и к своему полному удовольствию увидел приближающуюся пару. Не он ли собственноручно запаковал и послал Анеси эту шаль? Оскар сразу, несмотря на довольно значительное расстояние, узнал ее. Пристально следил он за двумя фигурами, вошедшими в ротонду. Перед его глазами блеснули серебро платья и горящие цветы шали. Он видел, как та, которую он принимал за Ванессу, бросилась в объятия к Губерту, и как тот со злостью оттолкнул ее от себя и с тихим сумасшедшим смехом выстрелил. Когда женщина упала, и другая пара гулявших бросилась к Ротонде, парализующий страх охватил Оскара. Он убил женщину, которую любил. Его поймают и повесят. Ужас ослепил его. Ничего не видя, он устремился назад, через лавровые кусты, и бросил револьвер, перебегая через дорожку. Но где искать спасения Он не так хорошо знал местность, чтобы сообразить это. Если б только ему удалось возвратиться в свою тихую гостиницу, никто бы ничего не заподозрил. Он мчался через сад, пересек ограду из подстриженных тисов и достиг рва, отделяющего их от парка. Он прыгнул через ров, и при ярком свете луны его летящая фигура привлекла внимание двух сторожей, смотревших на празднество в замке. В одно мгновение он был пойман. Его ум пришел в полное расстройство, и люди боролись теперь с отбивающимся безумцем. «Я убил ее! Я узнал ее шаль! Я убил графиню! Она не будет больше пренебрегать мной! Ха-ха-ха!» Снова и снова выкрикивал он, вырываясь с пеной у рта. Наконец сторожам удалось связать его и отвезти на задний двор, где уже распространилась весть, что герцогиня Линкольнвуд ранена браконьером и, кажется, умирает, и что молодая графиня Сент-Остель внезапно вызвана в Лондон к заболевшему отцу. В большом доме царило волнение. Гости разъезжались, а слухи переносились из конца в конец. Когда раздался выстрел и герцогиня упала, Губерт, сильно взволнованный, положил ее в Лонгшес, где днем отдыхал Ральф. А когда встревоженные гости прибежали с террасы, оставил ее на них и бросился в погоню за убийцей, который должен был находиться вблизи, на дорожке, между лавровыми кустами. Заметив бегущую Ванессу, он не сразу узнал ее, пока она не повернулась, и он не увидел серебристое платье, блеснувшее при свете луны под синим плащом. Впоследствии, вспоминая этот момент, Губерт понял, что Первой его мыслью была забота о ней, о Ванессе, о ее безопасности. Эта мысль пересилила даже ужас перед преступлением, и потом ее слова ⁇ Я люблю вас ⁇ Смертельная тоска охватила Губерта. Ванессы уже не было, и возвращаясь обратно в Ротонду, он вдруг осознал, что для него не имеет значения, была ли она убийцей, что бы она ни сделала, Это его вина. Он мучил ее все время, не подозревая об этом. Ее, свою жену, возлюбленную, а в будущем и мать его ребенка. Он защитит ее, хотя бы ценой своей жизни. Бережно перенесли в дом раненую леди, и вскоре пришел доктор. У нее оказалась легкая рана в боку, пуля прошла на вылет, И если не будет никаких осложнений, Алиса поправится в короткий срок. Но пока это стало известно, прошел час смертельного страха. Губерт, сохраняя внешнее спокойствие и отдавая нужные распоряжения, чувствовал, что его сжигает лихорадка беспокойства и горя. Уехала ли Ванесса? Нет ли каких-нибудь следов, указывающих, что она это сделала? Не заметили ли слуги, что из Лондона не было получено никакого телефонного извещения о ее отце? Скажут ли они об этом полиции? Он поступил неправильно, отослав Ванессу, ей следовало остаться и продолжать свою роль. Но никто не может подозревать ее, он подобрал револьвер, новый автоматический кольт, и выбросил далеко в кусты. Если даже его найдут, нужно еще доискаться, откуда он попал сюда, и кто может знать, что он принадлежит Ванессе. И все это она сделала из любви к нему. Она любила его. Эта мысль ликующая звучала в нем даже в часы смертельной тревоги. Когда доктор объявил, что рано несерьезно, Губерт подошел к Ральфу Донгерфилду, который поманил его к дивану в пустой Зал. «Губерт? Где Ванесса? Странно, что ее здесь нет». Никогда в жизни не лгали они друг другу, и теперь Губерт не мог встретиться глазами с Ральфом. Он отвернул от него свое угрюмое лицо. «Это моя вина, Ральф. Я один заслуживаю порицания за все. В этот страшный час ты должен быть с нами». Ванесса отправилась в Лондон к своему отцу. «Боже мой, Губерт, неужели ты предполагаешь, что стреляла Ванесса?» Ральф окаменел от ужаса. «Такое невозможно! Ты совсем не знаешь ее, Губерт! Это благороднейшее создание, совершенно неспособное на преступление. Ничто не заставит меня поверить этому!» Губерт окончательно сломленный сжал руки. «Ральф, говорю тебе, меня следует винить во всем, я заставил ее ревновать и довел до отчаяния». «Да, ну как ты можешь ее подозревать? Какие у тебя основания?» Услышав ответ, Ральф на мгновение смутился, но тотчас же его вера в Ванессу восторжествовала над всеми доводами. «Ты неправильно понял ее, Губерт». «Ничто не заставит меня поверить, что она это сделала». «Но сделала она это или нет?» В голосе Губерта зазвучало пламенное чувство. «Я люблю, я боготворю ее и посвящу всю жизнь тому, чтобы заслужить ее прощение и любовь». В эту минуту Поддер, не теряя своего величественного вида, сообщил им, что сторожа поймали вероятного убийцу, сумасшедшего который намеревался, оказывается, убить не герцогиню Линкольнвуд, а саму леди Сантостель. Мистер Поддер находил, что это вульгарное преступление, покушение на убийство, было самого дурного тона. Застрелить прекрасную молодую графиню ночью на балу, который она же давала. Однако двум мужчинам, которым молодая графиня стала дороже всего на свете, Принесенная им новость доставила только огромную радость. Это было в первую минуту. Затем Губерт вспомнил, как он говорил с Ванессой, и отчаянное, невыносимое раскаяние охватило его.